Глава тринадцатая. Вечер прошел замечательно. Ресторан был небольшим, но уютным. Еда без выпендрежи особых изысков, но очень вкусной. Вино ароматным, легким, будто компотик. Однако быстро наполнило мой разум беззаботной расслабухой, которой мне настолько не хватало. Руслан тоже вел себя практически идеально. Был галантен, шутил без намека на пошлость и не позволял нашему общению провисать или стать напрягающим. Рассказывал о городах, странах, где случилось побывать, обычаях и достопримечательностях. Очень красочно нужно заметить, при этом не выдав мне о себе больше ни капли новой информации. Виртуозно и ни капли не обидно обходил мои наводящие вопросы запросто отшучивался и переводил мгновенно тему на что-то другое. Чаще всего конкретно на меня, так что я все-таки постепенно выболтала ему все и про Чазова, с нашим долгим романом с перерывами, и о маме, что надежно обеспечила нас сестрой кучей комплексов и негативных установок, и о работе много чего рассказала, разве что случай с лихом Максом умолчала. «Ну, мало ли, потому что...» В общем, к концу ужина Руслан знал обо мне почти все, а я о нем из нового только название мест, где он побывал. Ну и ладно, не привязывать же его к стулу с катертью, и не пытать, загоняя зубья вилки под ногти, чтобы получить побольше личной информации. Наоборот, учиться у таких, как он нужно, как можно мило общаться, рассказывая о чем угодно, кроме фактов о себе. «Как тебе местная кухня? Очень вкусно, этот смородиновый соус к мясу нечто потрясающее!» Признала я, даже жмурясь от наслаждения вкусом. «Теперь я хочу узнать его рецепт!» Дважды Руслан отвлекался на то, чтобы ответить на сообщение. Несколько раз и мне пришлось ответить на звонки насчет будущих приемов. Радовало, что закон подлости не проявил своих подлых качеств и не произошло какого-нибудь экстренного случая чтобы пришлось срываться и нестись в клинику. В кои-то веки я смогла реально отдохнуть от ежедневной рутины. Как же хорошо, что согласилась на этот ужин с Русланом. «Как ты относишься к идее пройтись до твоего дома пешком?» — предложил Руслан, когда мы уже заканчивали с десертом. Или погода не слишком шепчет для прогулки. «Вино во мне поддерживает эту идею, а аннигилируя неудобство погоды». Сто лет уже не ходила просто для того, чтобы прогуляться. Тогда идем. Дорога неторопливым шагом от ресторана до клиники заняла минут двадцать. На улицах натянуло тумана и уже стемнело. Наш путь был чередованием зон света, темноты и объединяющих их полос сумрака, за пределами которых как будто скрывалось нечто загадочное, прорываясь к нам только приглушенными звуками чужих голосов, влажным шуршанием шины, мутными проблесками автомобильных фар. «Такое чувство, что мы то и дело переходим из одного мира в другой», произнесла сама не поняла зачем. И из их пространства на нас зыркают своими светящимися глазами разные чудища. «А ты веришь в чудищ, София? В двуногих, которые люди от рождения запросто, нет ужаснее чудовищ на Земле, чем некоторые люди». «А как насчет тех, кто вообще не люди? От рождения ли в силу определенных обстоятельств?» Прозвучало как-то... «Слишком серьезно, что ли?» «Ты о мистике какой-то, что ли, серьезно?» «Парень, работающий в серьезной госконторе, верит в мистических монстров?» «А ты нет, совсем-совсем?» Рослан резко остановился, потянув меня чуть за локоть, разворачивая к себе... Причем так как-то хитро, что свет ближайшего фонаря падал мне на лицо, а вот его, собственное скрывал сумрак. Не сталкивалась, скажем, по работе с чем-то странным. Со странным и чудным бывало, но не таким, что заставило бы подумать о чем-то сверхъестественном или поверить в него. На несколько секунд мне внезапно стало чудиться, что неразличимый сейчас взгляд Руслана потяжелел, Начал ощущаться на моем лице как физическое прикосновение. Отчего хмель из головы стал стремительно выветриваться. Пришло вдруг в голову действительно странное. Он меня сейчас поцеловать попытается или ударить. Я даже головой тряхнула, отгоняя дурную мысль. «С чего бы ему захотеть меня ударить? Чушь какая!» «Добрый вечер, граждане!» Раздался незнакомый мужской голос из тумана, и тут же из него проступили две фигуры в форме и при погонах. «Майор полиции Покровский, предъявите, пожалуйста, документы для проверки». Раслан отпустил мой локоть и обернулся к ним. «А в связи с чем аж целый майор полиции улицы патрулирует?» С легкой ноткой пренебрежения спросил мой спутник. «Спецоперация какая-то или как?» Один из полицейских затоптался как-то нервно на месте и зазирался, будто стараясь кого-то высмотреть. «Вас Чазов натравил», — мигом догадалась я. «Не понимаю, о чем вы, девушка, документы предъявляем, гражданин». Второй полицейский отошел от нас с Русланом и на мгновение мелькнул светящийся экран его телефона. «Пашеньке звонит». Раздражение, подхлёстнутое алкоголем, стало мгновенно настоящей злостью, и я даже кулаки стиснула. Да как он смеет! Серьезно, решил начать мне жизнь отравлять по-всякому. Ну какой же мерзавец! Мало он моей крови попил и нервов вымотал. Нужно все до самого дна вычерпать. ни с ним, так и ни с кем. «Я еще вашего удостоверения не видел», — тоже совсем недружелюбно ответил людям при погонах Руслан. «Мало ли кто тут ряженый ходить может». Полицейские вытащили корочки и продемонстрировали их Руслану. В ответ он достал из внутреннего кармана свои документы и позволил их изучить. «А ваша девушка?» — спросил меня майор, вернув Руслану удостоверение, рассмотреть которое я не успела. «Она со мной». Ответил мой спутник, шагнув так, чтобы оттеснить полицейских от меня. «Заканчивайте это, идите к кому-то еще пристебываться». «Я настаиваю ваши документы, гражданка». Однако уперся рогом майор, утверждая меня в догадке, что это все подлянка от Чазова. «У меня нет с собой», — практически огрызнулась я, еле сдерживаясь уже. «Зачем бы мне их было брать в ресторан на ужин?» но если вы пройдете со мной буквально сто метров, то я их вам предъявлю». «Мне кажется, или от вас с алкоголем пахнет». Будто и не услышав моего предложения, продолжил нагнетать полицейский. «Думаю, стоит вам пройти с нами до отделения, до выяснения вопроса с вашей личностью». И он стал обходить моего спутника, явно демонстрируя намерение схватить меня, хоть я никуда бежать не собиралась. А стало бы Чазов дал четкое указание в участок меня доставить. А там промурыжат, типа разбираясь, вечер коту под хвост. Какое уж там его романтическое продолжение с испоганенным настроением. «Майор, ты берега попутал?» — рявкнул Руслан. «Тебе же сказано, доки дома лежат, а дом рядом!» «А к вам у нас нет вопросов, вы можете быть свободны!» Уже не скрывая наглой усмешки, вякнул второй полицейский. «На твоем месте я бы переживал о том, что у меня вопросы возникнут насчет превышений». Угрожающе набычиваясь, шагнул к ним Руслан. «Или так уверен, что тебе задницу прикроет тот, кто сюда прислал? Так ты на это сильно не рассчитывай». «А, я должен ваше слово расценивать как угрозу должностному лицу». Прямо-таки обрадовался майор, видимо, и добивавшийся этого обострения. «Как обещание, проблема лично себе это расценивай». «Да, как вам угодно, но девушка сейчас едет с нами в отделение. А если вы попытаетесь препятствовать этому, то я вызову подкрепление, и тогда уже вас удостоверение не спасет». Майор схватил меня за руку и дернул к себе. «А вам, гражданка, советую не усугублять и не дергаться». «А то еще и наручники одену». «Да ты охерел!» — взвился Руслан. «А ну, отпусти ее!» «Так, стоп!» — чуть не рыча процедила я. «Надо в отделение везите. я как раз там заявление напишу. По факту преследования бывшим сожителям с использованием связей в силовых структурах». И, повысив голос, крикнула в туманную темноту одновременно выдергивая у майора свою конечность и чисто автоматически делая шаг в сторону. «Слышишь, Чазов, ни черта ты не добьешься!» «А ну, стоять!» Заорал майор и ломанулся на меня, зачем-то сшибая на землю. Я приложилась боком о асфальт и болезненно вскрикнула. А полицейский номер два навалился, перевернул на живот и стал руки заламывать. Это было реально больно, я заорала уже в голос. И тут же из тумана появилось еще одно действующее лицо, присутствие которого ей так догадывалась. «Какого черта тут происходит?» — грозно рявкнул Чазов. «Оно прекратить это немедленно!» Тяжесть чужого тела с меня исчезла, Павел резко поднял меня, разворачивая. И я краем глаза заметила, как Руслан резко вскинул руку, направив ее в район головы Чазова. Но тут же молниеносно ее и отпустил. Его лицо исказила краткая гримаса при этом, а мне показалось, что в его пальцах нечто тускло блеснуло, но не факт. «София, ты в порядке?» Заглянул мне в лицо Павел, загораживая вид на Руслана. «А то ты не знаешь, что тут происходит!» Вызверилась Яна Павла, толкнув его руки и принявшись отряхивать пальто. «Какой же ты жалкий, Чазов!» «Думаешь, если будешь шпионить за мной и подстраивать гадости, обламывая с каждым свиданием, я соглашусь с тобой все заново начать?» «Не понимаю, о чем ты?» — ответил мне Паша и развернулся к полицейским и потребовал. «Имя и звание. Повод для подобных действий в отношении девушки». Я тем временем глянула на Руслана и с удивлением обнаружила... Что он вообще не смотрит в мою сторону, а вертит головой, как будто прислушиваясь и пытаясь нечто разглядеть. Произошло недоразумение, внезапно резко сменил тон майор. Нам поступил сигнал о девушке, делающей закладки, и решили проверить. Чуть пристарались, приносим свои извинения. И прежде чем кто-то успел что-то сказать, полицейские едва ли не бегом растворились в тумане. Какого черта это было вообще? Возмущенного запила я. «Но нет, я этого так просто не оставлю!» Рыкнул Руслан. «София, еще увидимся, доброй ночи!» И он тоже быстрым шагом умчался вслед за полицейскими. «Вот это финт! Офигенное завершение вечера! Такого еще со мной не случалось!» Пару раз моргнула, глядя вслед растворившимся в темноте мужчинам, справилась с недоумением и повернулась к Павлу. «Тебе тоже пора, Чазов!» Махнула я рукой, показывая направление. «Беги, спасай своих приятелей от неприятностей, в которые их втянул!» «Да я понятия не имею, кто они такие, Софи!» Тут же открестился Павел. «И никого я ни во что не втягивал!» «То есть ты так вовремя тут совершенно случайно оказался? Не смеши!» «Да почему случайно? Вчера у нас нормального диалога не вышло! Я дал тебе время остыть и приехал сегодня!» Тебя на месте не оказалось, но я же знаю, что надолго ты не уходишь из клиники. Решил дождаться, вышел из машины покурить. Услышал твой голос, крик, свою фамилию. Само собой побежал посмотреть, что происходит. Ой, как же все складно. Жаль, я в курсе, что верить тебе нельзя ни в чем. Хотя нет, не жаль. Так что ты выручай все же своих дружков. Ты же, не небось, просил их меня в обезьянник какой-нибудь законопатить, чтобы ты, весь из себя такой рыцарь, «Приехал и спас меня. А тут Руслан тебе все планы порушил». «Да клянусь, я совершенно тут был ни при чем». «Ну-ну, имей в виду. Руслан тоже из вашей системы. Так что на тормоза все не спустишь и кончай ко мне таскаться. Ничего у нас не будет вообще без вариантов». Пригрозила я и, решив, что хватит с меня уже приключений, развернулась и зашагала в сторону клиники. София, я развелся с Ириной!» — крикнул след Чазов, но я даже шага не сбилась. Прошли безвозвратно те времена, когда я больше всего на свете желала услышать эту фразу. «Ну, разве что, выходи за меня чуть сильнее!» «Да плевать мне на это!»